Гуляясь сказав ни слова. «Струбить бумагу можно прощупать несколько маленьких ключиков». «Что-нибудь уже известно?» — спрашивает Бакула. Он все еще стоит у портрета, опершить араму, а его пальцы выбивают на ней нервную дрот. «Нет, пан доктор, еще ничего не известно», — говорю я спокойно и знаю, что Бакула мне не верит. Он отдергивает руку от портрета, словно обжегшись, и отряхивает несуществующий пыль, складка на своего пиджака. Хранитель сконфужен, как мальчик, которого застали за подслушиванием разговоров взрослых. Прошу вас, рассказывайте дальше, доктор. Значит, Маттеус Колбач послал слово сына в Англию. Яна или Иоганна, если не ошибаюсь. Зачем? Вы спрашиваете, зачем? Этого никто точно не знает. Сведений можно почерпнуть из бумаг тогдашнего бургомистра Стоппельберга. Того самого, который позднее написал письмо Мартину Лютеру. Вы, возможно, помните из истории, что тогда цель везли в Польшу в огромном количестве, из соли, корень и оружия. Везде из Запада шляхта расплачивалась зерном, которого не хватало в Скандинавии. И привилегиями, на которые в Польше Золотого века не скупились. Именно тогда Матеуш выключил в Бариве право на беспорченную добычу соли в Величи. которую при польском дворе употреблять не желали, ибо она была слишком грубой. Предпочитали французскую из Баия. Таким образом, Матерш поставлял полякам французскую соль, а величковскую продавал прусакам, которые, видимо, имели не столь нежные желудки, как поляки. Сам он, я хочу это подчеркнуть, сам он никуда не ездил. Все дела вел через агентов. Видимо, поездка его сына в Англию должна была явиться первым рейдом торгового дома «Кольбас» и «Сыновья» за миллионами. Деньги, необходимые для путешествия, заняли у Монтефилей. Да, ведь вы не знаете, кто такие Монтефили. Есть две линии. Курлянская или Балтийская. Шогео, Монтефиль. И еще Поморская, которая берет начало от Хорса Монтефиля. На их гербе черный гриф и два перекрещенных кинжала. Они промышляли разбоем по всему Балтийскому побережью. Есть сведения, хотя и непроверенные, что Хадсу Монтейфель установил под ревелем маяк, который указывал ложный путь на Свинуйске. Корабли вместо канала попадали на скалы, а по тогдашнему закону все, что можно было найти на берегу, принадлежало нашедшему. Таким образом, Монтейфель собирал по берегу остатки разбитых кораблей и их грузов и скупал княжеские земли. И как раз у него, у старого Хасса, занял пять тысяч талеров Матеуш Школбач. Именно так началась кровавая драма. Если бы можно было собрать все документы и свидетельства, то, вероятно, удалось бы установить истину, что -то действительно Иоганн приказал своему сыну Шимону привет из старого Хасса Монтейфеля. То ли сделал это сам, то ли Хасов просто утонул с перепоя, как раз вновь, когда умирал Матеуш. Анна три недели не отходила от постели мужа ни на шаг. Сидела рядом, как прикованная. Она знала, что старика, хотя он и не был еще очень старым, ничто уже не спасет. У него была язва. Анна не разрешила помогать ей ни сыну Иоганну, ни внукам Шимону и Якубу. Это все происходило на Паненстой улице, уже в новом доме, который сохранился и по сей день, и где сейчас находится ветеринарный техникум. Старик лежал на втором этаже. Наверное, перед смертью ему мерещился мост, освещенный факелами и корабельной мачки. В записях секретаря летописца их дома отмечено, что Матеуш приказал привезти внука и ругался по-польски. «Вы можете спросить, почему летописец запечатлел эту подробность?» И в том, что старик к концу жизни совершенно не мечился, сам даже не замечая, как и когда. Анна, наверное, бежала сломя голову по крутым лестницам, и то, что она увидела, не укладывалось в рамки представлений, которые у нее сложились о собственном сыне. Иван Кольбах стоял, широко расставив ноги, обутая все самые лосьовые башмаки, которые изображены на портрете, и куском корабельного каната хлестал своего сына Шимана. Юноша ползал перед отцом на коленях, молитвенно сложив руки. Вы наверняка спросите, чего он хотел от Шимана. Я думаю, они все были в курсе дела. И Анна, и младший ее внук, десятилетний Якуб, брат Шимана, и Матеуш, который лежал на смертном ложе, этажом выше. Уже тогда торговый дом Йоганн Колбац и сыновья.